Вейндреб предал в руки гестапо многих евреев, укрытых голландцами от оккупантов, подобно родителям Анны Франк. Преступление Вейндреба неслыханно отвратительно. Он понуждал к сожительству женщин, стуляя им спасение от гестапо. Он присваивал ценности, взятые у своих жертв, для передачи гестаповцам в виде выкупа. Он предавал в первую голову людей, имевших основание рассчитывать на его личную признательность. Когда Вайнрыба разоблачили, все анигсской среде нашлись его ярые защитники. По их настоянию журналистка Рената Рубинштейн испекла даже целую книгу, обвинявшую предателя. Но всё-таки дело дошло до суда. Вайнреба признали виновным. Сколько же он пробыл в тюремном заключении? Поинтересовался я. Час или два? Совершенно серьезно ответила мне проживающая в Гаге израильская подданная Дора Моисеевна Баркань, к беседам с которой я еще вернулся. Конечно, грешки за Вавинробом имеются. Но поскольку мы живём в гуманистической стране, власти сочли возможным ограничиться высылкой его из Голландии. Выслали предателя в Израиль. Однако там раздались голоса протеста, и ему пришлось ретироваться в Швейцарию. На берегу Женевского озера Вайнреб превратился в новоявленного историка сионизма. На этой ниве он стал процветать, благо над ним дружески простер свою покровительственную длань сам господин Розенбаум, видный израильский финансист, организовавший в Швейцарии Банк Декреди Энтернациональ. Правда, под конец моего пребывания в Голландии туда пришло из Швейцарии Огорчительное для друзей Вайн-Рыба известие. Розенбаума посадили за решетку. Он совершал мошеннические операции с миллионами долларов, переправленных ему израильскими раввинатами в виде вкладов их верующих сограждан. Ничего. Вайн-Рыбу не впервые отрекаться от дружков. На этом он собаку съел. Отрекнуться и от Розенбаума. Выкрутиться надеются его друзья в Голландии. Преступление раскроется, это неизбежно. Гимлеровский ставленник Штеленберг вёл переговоры с сионистами с организацией раввинов Северной Америки. Представляете? А главный палач евреев Кальтенбруннер в своих показаниях международному трибуналу говорил об этом походе, словно оно само собой разумелось. Такие разваленные слова услышал я осенью 1946 года от известного советского писателя и криминалиста Льва Романовича Шеинина. Он возвратился из Нюрнберга, где в международном трибунале был одним из советских представителей обвинения на процессе главных военных преступников За долгие годы следственной и прокурорской работы я сталкивался со многими изощрёнными преступлениями, продолжал Шейнин, что научил себя ничем не выдавать в зале суда своего потрясения. Но в Нюрнберге говорить не раз с огромным напряжением удерживал себя в рамках внешнего спокойствия, обязательного для официального участника процесса. Ценой больших усилий сдержался я и тогда, когда речь зашла о беспредельно циничном и казавшемся невероятным союзе военных гитлеровских преступников с агентами сионизма. Союз убийц с теми, кто именовал себя братьями их жертв. До того потряс меня этот союз, что временами я отвлекался от течения процесса. Подумать только...